Глава 4. Попова перезвонила в 2 часа дня, когда он уже собирался поехать в Астор. Она коротко сообщила, что успела поговорить с представителями французского банка и хотела бы лично встретиться с Ренатом, чтобы обговорить все детали предстоящей финансовой операции. "Я еду к вам в Астор", сообщил Шарипов. По городу он передвигался на двух машинах. бронированный мерседес, в котором, кроме водителя на переднем сиденье, находился Анзор, и джип, в котором было ещё трое телохранителей. Такая же охрана была и у Инны, который был прикомандирован Павел и ещё несколько телохранителей. Приехав в компанию, Ренат поднялся в свой кабинет, в котором он появлялся не каждый день. Большая приёмная разделяла два кабинета: его и Поповой. Он не успел даже усесться в своё большое кресло, когда в кабинете появилась Надежда Анатольевна. Добрый день, поздоровалась она, протягивая ему руку для энергичного рукопожатия. Она уселась напротив его стола. На ней был тёмный строгий костюм. Она вообще одевалась достаточно стильно, но консервативно. Что у нас? поинтересовался Ренат. Что вы узнали? Хочу сразу вам сказать, что сегодня я совершила почти должностное преступление, начала Попова. Такие вопросы нельзя обсуждать по телефону никогда и ни при каких обстоятельствах. Я имею в виду наш разговор с вами. Но вы настаивали, и поэтому я позволила себе подобное отклонение от общепринятых норм. Поймите меня правильно. Существует такое понятие, как промышленный шпионаж. Если узнают о ваших намерениях, то акции мгновенно поднимутся в цене. Это законы экономики. Спасибо за лекцию по экономике, кивнул Ренат. Обещаю, больше ничего не обсуждать по телефону. Хотя я думаю, что сейчас моя персона больше интересует журналистов и попарации, чем акционеров из Харькова. Давайте ближе к делу. Вы узнали насчёт возможного кредита во французском банке? Я поговорила с парижем, кивнула Надежда Анатольевна. Конечно, разговор был очень предварительным и не конкретным, но под наши акции они готовы выделить пятьдесят пять миллионов евро или чуть больше восемьдесят миллионов долларов по нынешнему курсу. Разумеется, все нужно будет оформить, и нам надо будет подготовить все необходимые документы, чтобы вылететь в Париж вместе с нашим адвокатом Иосифом Борисовичем. Сколько времени вам понадобится, чтобы все оформить и получить деньги? Несколько дней. На покупку акций уйдет гораздо больше времени. Здесь нельзя торопиться. Нужно будет посмотреть конъюнктуру рынка и действовать достаточно осторожно. Это я уже понял. Потихоньку выкупать акции, чтобы никто не догадался. Но как вы думаете, собрать тридцать три процента акций? Если в самый большой пакет у моих родственников будем покупать через посредников, терпеливо пояснила Надежда Анатольевна. Можно задействовать наших американских, украинских, немецких партнёров, можно дать поручение французам, у которых мы получим деньги, они с удовольствием потратят эти деньги на покупку любого пакета акций, учитывая, что они получают свои комиссионные. Но это достаточно рискованно. Ведь на Украине знают, где именно держал свои деньги ваш покойный дядя, и могут легко вычислить, что за интересом французского соседа, тэ генераль, стоите именно вы. Поэтому я думаю, что будет правильно действовать через наших посредников. Они самые неприхотливые. Под очень небольшой процент готовы покупать любые акции и платить любые деньги. Я не совсем понимаю, нахмурился Ренат. Мы переводим деньги какой-то компании, и они покупают за нас акции, верно? Примерно так. Тогда получается, что акции принадлежат им, а не нам. Не совсем. Мы заключаем договор с небольшой компанией, которая не имеет достаточных средств для осуществления подобной сделки. Мы им, хм, как бы одалживаем наши деньги, и они покупают акции, которые сразу передают нам. Согласно заключенному договору, они не могут их ни продать, ни перепродать, ни оставить у себя, только купить и передать нам, а за это они получают достаточно хорошие деньги. Например, три или четыре процента от стоимости акции. Стоимость акции составляет примерно два миллиона долларов. Процент комиссионных в таком случае составляет около шестидесяти или семидесяти тысяч долларов, что очень неплохо для небольшой компании. Плюс они платят все биржевые и другие налоги, а мы гарантированно получаем свои акции. Но вся проблема в том, что через них нельзя покупать слишком крупные пакеты. Это сразу вызывает подозрения. Когда у неизвестной фирмы появляются крупные суммы денег на покупки акций, Все точно знает, что это фирма однодневка, либо созданная нами самими, либо выполняющая наши заказы. Теперь понял, улыбнулся Шарипов. Видимо, мне придётся пойти ещё и на экономический факультет, чтобы овладеть всеми премудростями этой капиталистической экономики. Действуйте, Надежда Анатольевна. Летите в Париж и доставайте там денег. А потом мы купим контрольный пакет акций. Она молчала, словно не торопясь уходить. Он несколько удивлённо взглянул на неё. У вас ещё что-то ко мне? Конечно, я обязана вас предупредить, что с точки зрения бизнеса это не совсем правильная сделка, на которой мы возможно потеряем гораздо больше денег. Ничего не понимаю. Почему? Мы берём деньги под залог нашего пакета акций? которые сейчас стоят 150 миллионов долларов. Через год мы должны будем вернуть деньги с процентами. Если акции Харьковского объединения не взлетят в два раза, что мало вероятно, то вы можете потерять свои деньги. Это будет не совсем разумная сделка с точки зрения бизнеса и ваших интересов. Вы меня понимаете? Теперь понимаю, кивнул Шарипов. Неизвестно, что будет через год. Не нужно загадывать так далеко. Берите деньги и покупайте акции, а потом решим, что с ними делать. Может, я сознательно иду на риск, чтобы вложить деньги в экономику моей родной Украины, об этом вы не думали? Извините, улыбнулась она. У бизнесменов обычно не бывает таких патриотических чувств. Деньги перетекают туда, куда выгодно. Деньги не пахнут, вспомнил Ренат. Так, кажется, говорил один из римских императоров, когда ввёл налог на туалеты. Но в данном случае вы не совсем правы. Вы же сами говорили, что если узнают о наших планах, то цены на акции взлетят до небес. Они сделают невозможными наши покупки, но не настолько рентабельными наши продажи, пояснила Попова. Я всё понял, сказал Шарипов. Но ничего менять не хочу. Заказывайте билеты в Париж и летите доставать деньги. Все документы, которые вам нужны, я подпишу. Мы уже их готовим, кивнула она. Но вам нужно будет задержаться сегодня здесь ещё на несколько часов. Хорошо, согласился Ренард. В конце концов, это моя компания, мой кабинет и моя работа. Я уже не говорю, что это мои деньги. Я буду сидеть здесь столько, сколько нужно. Хм, вы меняетесь, задумчиво сказала Надежда Анатольевна. Это плохо? поинтересовался он. Не знаю, наверное, даже хорошо. Она вышла из кабинета. Почти сразу позвонила секретарь. Вам что-нибудь принести? Кофе или чай? Чёрный кофе с молоком, попросил он. И не кладите сахара. Лучше принесите мне сахарный песок. Я сам его положу, и молоко отдельно. Сейчас всё сделаю, сразу ответила девушка. Он недовольно подумал, что даже не помнит её лица. Какие-то размытые черты. Какая она из себя? Молодая или старая? Сколько ей лет? Как она выглядит? Он ведь поздоровался с ней, когда входил в кабинет. Чёрт побери! Он становится таким невнимательным и равнодушным, как окружающим его людям. Раньше он замечал каждого, с кем здоровался. Но раньше он был вечно нуждающимся журналистом, и от благожелательности секретаря часто зависел успех его интервью или новой статьи. А сейчас секретарь всего лишь часть огромной машины, которая обслуживает его особу. Разве он помнит имена и лица всех своих телохранителей или сотрудников Астора? Конечно, не помнит. Он поднялся и прошёл в комнату отдыха, расположенную за его кабинетом. У Поповой такой комнаты уже не было. Она справедливо считала, что менеджер такого уровня, получающий столь солидную зарплату, не должен иметь комнаты отдыха для релаксации. Он посмотрел на свою комнату. Раньше здесь был кабинет руководителя Астора, которого он уволил за махинации и хищения. С тех пор тут почти ничего не изменилось. Большой роскошный диван, плазменный телевизор, два кресла, небольшой стол, несколько стульев, холодильник, дверь в ванную комнату. Словно здесь гостиничный номер, а не комната отдыха солидного бизнесмена. И зачем бизнесмену такая комната отдыха? Он подошёл к телевизору. Ещё один стоит в кабинете. Неужели так важно иметь два телевизора? И остаётся время их смотреть? Интересно, почему так глупо тратили его деньги? Он усмехнулся. Раньше они тратили не его деньги, а деньги его покойного дяди. Это сейчас компания Астор и все её активы принадлежат ему. Ренато слышал, как открылась дверь в его кабинете. Он быстро вышел из своей комнаты отдыха. В кабинет вошла молодая девушка, его секретарь, которая принесла поднос с чашечкой чёрного кофе. Как он и просил, она подала отдельно молоко и сахарницу с кусочками сахара. Он подошёл ближе и с удивлением обнаружил, что она принесла ему сразу две фарфоровые молочницы с молоком. "Почему две?" спросил Ренат. Одна с холодным молоком, другая с горячим. Я не знала, какое молоко вы любите. Чуть виновата ответила девушка. Ей было лет двадцать пять. Она смущенно взглянула на него. Все правильно. Она не имеет права задавать лишних вопросов руководителю такого уровня. Ее так учили. Поэтому она приносит молоко двух видов. Я добавлю холодного молока, сказал Шарипов. Спасибо за кофе. Что-нибудь ещё, спросила она. Он отметил, какие дорогие на ней очки. Интересно, какая у неё зарплата, ревниво подумал Ренат. Или он опять думает о своих деньгах? Хм. Кажется, у него постепенно меняется даже образ мыслей. Но почему он должен стесняться? В конце концов, это его кабинет, его компания и его секретарь, которая приносит ему кофе с двумя видами молока. Какая у вас зарплата? – спросил Ренат. Что вы сказали? – удивилась девушка. Она ожидала любого вопроса, кроме этого. Сколько вы получаете в месяц в нашей компании? Он еще не совсем готов был сказать в моей. Сорок тысяч рублей, – ответила она. Но бухгалтерия вычитает у меня все налоги. У нас нет серых конвертов. Понятно, – кивнул Ренат. В его компании не платили денег необлагаемых налогами. Попова была для этого слишком порядочным и законопослушным бизнесменом. Он больше ничего не спросил. Секретарь не стала показывать своего удивления. Она только спросила: "Я могу идти?" "Да", кивнул он. Когда она вышла, он вспомнил, что так и не спросил, как её зовут. Ренат, раздражаясь всё больше, прошёл к столу и взял свой кофе, добавив туда немного холодного молока. И в этот момент секретарь вновь позвонила. Извините, Ирина Тровильевич, к вам просится ваш личный секретарь. Какой секретарь? не сразу понял Шарипов. Тамара, она ждёт в приёмной. К этому тоже нужно привыкать, подумал он. У него, кроме обычного секретаря, есть ещё и личный секретарь. Хотя зарплата Тамары гораздо больше, но она вполне оправдывает свою ставку. "Пусть войдёт", разрешил Ренат. Тамара вошла в кабинет. На ней был элегантный серый костюм, модная обувь на высоком каблуке. Тамара одевалась так, словно являлась ходячей рекламой всех известных бутиков Европы. При своей зарплате равной зарплате президентов некоторых государств, она могла позволить себе столь дорогостоящее увлечение. К тому же, она справедливо считала, что личный секретарь миллиардера должен выглядеть достаточно презентабельно. Добрый день, Ренард Равилевич, почти пропела Тамара, входя в кабинет. Почему вы не предупредили меня, что собираетесь приехать в компанию? Я всегда должен тебя предупреждать? Весело осведомил серенад. "Что бы я могла быть вам полезной?" сразу пояснила Тамара, усаживаясь в одно из кресел. Она достала телефон и набрала номер приёмной. "Катюша, сделай мне тоже кофе с молоком", попросила Тамара. "Её зовут Катя", уточнил Шарипов. "Да", кивнула она. "Я вам говорила, вы просто забыли. Очень исполнительная и хорошая девушка. Между прочим, окончила экономический факультет. И сейчас поступила в заочную аспирантуру. Так и у нас кадры. Глядя на тебя, я не сомневаюсь, что она станет ещё и академиком, съязвил Ренат. И очень даже возможно, пробормотала она. Я могу узнать, зачем вы сюда приехали? Какое-нибудь новое дело? Неужели я обо всём должен тебе докладывать? У меня могут быть секреты от тебя? Нет. ответила она. Иначе я не буду вашим личным секретарем. Я должна быть в курсе всех ваших дел. Только тогда я смогу помогать вам по-настоящему. И не нужно меня бояться. Пока вы миллиардер, я вас не предам ни при каких обстоятельствах. А миллиардером вы будете всю оставшуюся жизнь. К хорошему быстро привыкаешь. И я не готова изменить свой образ жизни. Поэтому мне важно, чтобы вы всегда были мною довольны, а я бы ещё несколько лет провела рядом с вами. Тебе никто не говорил, что ты цинична? А почему только несколько лет? А потом я вам надоем. Люди не любят, когда рядом с ними появляются помощники, которые знают о своём хозяине даже больше, чем он сам. Это раздражает и начинает беспокоить. Рано или поздно у вас появятся свои секреты. А потом вы решите, что от меня нужно избавляться, и подыщете мне работу в этой компании. Например, пресс-секретарём Астора или руководителем рекламного отдела, который вы создадите, чтобы избавиться от меня. Я иногда думаю, что никогда в жизни не встречал таких женщин, признался Шарипов. Невероятная смесь ума, откровенности, наглости, цинизма и практичности. Тебя нужно выдвигать на государственную работу депутатом или министром мне иногда кажется что тебя ничто не смущает я стараюсь так жить чтобы меня ничто не смущало и ничто бы мне не мешало призналась Тамара Катя внесла еще одну чашечку с кофе только на этот раз она все смешала Катя знала какой кофе предпочитает личный секретарь спасибо улыбнулась Тамара Вы не ответили на мой вопрос, напомнила она, когда Катя вышла из кабинета. Хочу купить акции Харьковского металлургического объединения, признался Шарипов. Зачем? нахмурилась Тамара. У вас и так самый крупный пакет семнадцать с половиной процентов. Зачем вам еще их акции? Вы же знаете, какая сейчас ситуация на Украине. Достаточно нестабильная и сложная. Акции могут сильно подешеветь. Учтите, что там в результате последних выборов к власти пришли западники, то есть оранжевая коалиция. А это значит, что все предприятия, находящиеся на востоке, они могут подвергнуть особой ревизии, и курс акций этих компаний неминуемо пойдёт вниз, хотя бы для того, чтобы сделать своих восточных соперников немного беднее. Браво, воскликнул Ренат Тебе нужно читать лекции по политической экономике или экономической политике, но я решил купить контрольный пакет акций компании, чтобы стать её единоличным владельцем. По-моему, выгодное вложение капитала. Контрольный пакет? Она даже не допила свой кофе, поставив чашечку на стол. Вы знаете, сколько будет стоить контрольный пакет? Откуда вы возьмёте столько денег? Это невозможно. Только что ты напомнила мне, что я миллиардер, и ты готова работать у меня ещё несколько лет, улыбнулся Шарипов. И работать за очень хорошую зарплату. А теперь выясняется, что у меня ничего нет, и я просто голый король. Я так не говорила. У вас огромное наследство, но в данный момент вам понадобятся все ваши наличные деньги, а их не так много. Вернее, на ваших счетах нет свободных средств в таком количестве. По непонятным мне причинам большинство счетов было либо заблокировано, либо деньги были переведены какому-то бельгийцу, кажется, Леру. Возможно, он тоже был племянником или незаконным сыном вашего дяди. Во всяком случае, если судить по суммам, которые оставил ему ваш дядя и которые вы ему переводили. Это моё дело, быстро сказал Ренард. Конечно, ваше. Но где вы возьмёте недостающие деньги? Речь идёт не о миллионе долларов, и даже не о десяти. Я думаю, речь идёт о 100 миллионах. Вы же должны понимать, насколько это гигантская сумма даже для вас. Не 100, а около 80, с удовольствием ответил Шарипов. И деньги я уже нашёл. Поэтому я приехал сюда, чтобы Надежда Анатольевна подготовила все документы и передала мне на подпись. Завтра утром она вместе с нашим адвокатом вылетает в Париж. Деньги будут, можешь не волноваться. Значит, я чего-то не знаю, согласилась Тамара. Или не понимаю. Пойду к Поповой, чтобы всё узнать. Честное слово, вы меняетесь буквально на глазах. Не могу представить, где Надежда сможет найти такую невероятную сумму. Будет интересно узнать. Иди, согласился Шарипов. Заодно поторопи её. Я же не собираюсь сидеть здесь до вечера. Между прочим, Инна скоро вернётся домой. Может, вам заказать обед прямо сюда? поинтересовалась Тамара. Нет, я не голоден. Хорошо. Я сейчас всё узнаю. Она поднялась и быстро вышла из кабинета. Он снова остался один. Как зовут его секретаря? Кажется, Катя. Он нажал кнопку вызова по селекторному телефону. "Катя", сказал он с удовольствием. "Принеси мне ещё кофе и холодного молока. Только не смешивай. Я смешаю его сам".